Глава 6 Орка. Орка проснулась от того, что дыхание перехватило. Несколько мгновений после этого она не понимала, где находится, и видела лишь яркую картину в сознании. Кровь и битва, падающие тела, рёв моря, насилие и страдания. Боевые кличи и предсмертные вопли были такими резкими и чёткими, Словно она стояла в самом сердце кровавой сечи, а не лежала на пропитанном потом соломенном тюфике в собственном доме. Она уставилась на деревянные балки над головой и сделала длинный, прерывистый вдох. Сознание постепенно возвращалось к ней. Когда напряжение ослабло, она медленно разжала кулак и отпустила краешек тюфика. Сквозь ставни в комнату пробивался серый рассвет. Рядом спал Торкель, привалившись к жене волосатой спиной и высунув одну ногу из-под шерстяного одеяла. Его грудь вздымалась и опадала в медленном, плавном ритме, а в горле клокотал гулкий храп. Орка потянулась к нему, чтобы прикоснуться к коже, кончиками пальцев провела по плечу. «Пусть спит». «Зачем обременять его моей слабостью?» Она убрала руку и спустила ноги с кровати. Посидела так некоторое время, сжимая ладонями голову, позволяя телу успокоиться, а поту высохнуть. Прямо сейчас ей хотелось, чтобы возле изголовья кровати стоял кувшин с медовохой или элем. Это желание пронизывало ее до костей. «Выпить, чтобы притупить воспоминания и боль». Почувствовала вспышку обиды на Торкеля, который попросил ее меньше пить. Затем она натянула шерстяные штаны, кожаные сапоги и льняную рубаху, поднялась, прошла через комнату и открыла дверь. Медленно, чтобы не разбудить Торкеля. Сначала она думала развести огонь в очаге и чуть позже поднять Торкеля и Бреку, Когда будет готова каша с мёдом и сливками, но, войдя в обеденный зал, который занимал большую часть дома, если не считать спальню, поняла, что-то не так. Будто зуд пробежал по венам. «Где Брэка?» Она посмотрела на его кровать рядом с прогоревшим очагом. Сын любил засыпать там, слушая потрескивание углей и глядя на постепенно замирающее пламя. Шерстяное одеяло было откинуто в сторону, кровать пуста. Беспокойство потекло ледяной струйкой по венам, затрепетало крыльями где-то в груди. Брека! — позвала она, осматривая зал, быстро заглядывая за столы, за сложенные покрывала и в шкафы с посудой. Позади нее послышался шум. Из их общей спальни вышел торкель, босой, из одежды на нем были лишь штаны, Вокруг плечи обернуто одеяло. Он быстро моргал. Мышцы лица еще не до конца осознали, что их хозяин проснулся. «Ты шумишь так, что мертвых богов пробудить можно», — пробормотал он. Бреки нет», — огрызнулась сёрка, и в её нутре зашевелился ужас, добавляя яда словам. «Может, он снаружи?» — предположил Торкель. «Пошел за водой или дровами». тем по утрам занимаюсь я, а он спит, пока я не разбужу», — ответила орка. «Ты? А он чем занимается?» — нахмурился Торкель. Орка насупилась. «И это, — говорит человек, — который обычно спит, как медведь в берлоге зимой, пока его не разбудит запах каши». «Справедливо», — пожал плечами Торкель. «Тем не менее, он может быть снаружи». Что-нибудь смогло его разбудить, например, полный мочевой пузырь? Он не старик, как ты, и способен не бежать отлить сразу, как приспичило. Торкель открыл было рот, потом передумал и снова ушел в спальню. Затем вернулся уже в сапогах и шерстяной рубахе. Тем временем морка уже взяла копье с оружейной стойки, распахнула дверь и вышла наружу, в свет нового дня. Она замерла на верхней ступеньке крыльца и внимательно осмотрела двор. Рядом с лесопилкой, кузницей, печью для обжига никого не было. Пусто. брека закричала она, сбежав по ступеням на землю, где под подошвами сапог зачавкала мягкая грязь. Мимо грядок с травами, овощами и пчелиного улья. Пробегая мимо сарая, она заглянула туда. Там тихо стоял лохматый пони, вытянув голову над низкой дверью загона, и рассматривал тюк с сеном, в который еще вчера орка воткнула двузубые вилы. Пройдя еще немного, орка остановилась возле ручья, чистого и быстрого, который протекал сквозь всю ферму и присела возле камня, поросшего мхом. Она сунула древко копья в ледяную воду и пошебуршила им рядом с углублением под скальным берегом. «Сперт, проснись!» — гаркнула орка. Из-под скалы показалась темная фигура размером с руку орки, а толщиной из бедро торкеля, и развернулась от камня вниз по течению во всю свою длину. Это оказалось хитиновое, разделенное на сегменты существо. К хвосту его тело сужалось, а там виднелось острая, как игла жало Множество длинных ног вцепились в дно и берег ручья, и существо поползло к корке, рассекая головой воду. «Еда!» — прохрипел Спертус. Голос его походил на шелестение сухой кожи. Он посмотрел вверх на орку. Лицо у него было слишком уж человеческим. Выпоченные глаза под складками серой обвисшей кожи и рот, в котором таилось слишком много, остраконичных зубов. «Ты видел Бреку?» спросила орка у существа. «Сперт спит, пока его не покормят», пробормотало оно. Оглянулась по сторонам в поисках Бреки, который приносил сюда каждое утро миску каши, смешанной со слюной и кровью. «Голодно», пожаловался Сперт. «Стоило бы убить тебя, бесполезное создание». — проворчала орка, поднимаясь на ноги. «Неблагодарно!» — прошипел сперт, и прозвучало это, как будто с кого-то снимали кожу. «Сперт много работает. Сперт защищает тебя от везен. Если ты защищаешь нас, то где же брека?» — прорычала орка. Спертус растерянно моргнул. «Не может следить за всем и всеми постоянно!» — проворчал он. «Надо же когда-то спать!» «Орка!» — позвал Торкель откуда-то сзади. Она выпрямилась и обернулась, а внизу тут же послышался плеск и громкое журчание воды. Сперт погрузился в глубину и вернулся в свою пещерку под скалой. Торкель стоял на коленях возле створки, встроенные в большие ворота, которые отпирались лишь в тех редких случаях, когда они брали пони и везли в филур-телегу с товарами на торговлю. Все остальное время они приходили и уходили через эту небольшую дверь, на которой висел железный засов. Орка побежала к Торкелю, и страх стучал у нее в голове, подобно барабану. «Он был здесь». сказал Торкель, указывая на чёткий отпечаток ботинка в грязи, вдвое меньше, чем её собственный след. И он воспользовался дверью. Железный запор был отодвинут, и створка просто прикрыта. Торкель толкнул её и, распахнув, уставился на поляну перед воротами фермы, окаймлённую лесом. Там, в грязи, было ещё больше следов. Паника, будто яд гадюки разлилась по венам орки. Слова Вирка из селения Феллур зашелестели в ее голове. «Они забирают детей!» «Тут был кто-то еще?» — спросила орка. Гнев и тревога переполняли ее и мешали читать знаки на земле. Ее взгляд обшаривал поляну, пытаясь проникнуть дальше за лесные тени — «Его забрали, как и Харико, сына Асгрима?» «Никаких признаков чужаков», — сказал Торкель, поднимаясь. Он прошел наружу через отмеченные рунами врата и повернул налево. Орка следом за ним. На Торкеле был боевой пояс с охотничьим кинжалом и ручным топором, а его жена несла копье. «Достаточно, чтобы позаботиться о себе, если дело дойдет до бойни». Они шли через открытую поляну. Среди мокрой отрасы травы виднелось несколько пятен снега, и от них поднимался пар. Восходящее солнце омывало растения своими лучами. Затем они прошли под высоко раскинувшимися ветвями деревьев, направляясь к северо-востоку от дома в сумеречный мир. Орка следовала за мужем, помня о том, что он лучший следопыт, чем она сама. Он шел по следам. Каждые несколько ударов сердца его взгляд опускался в землю, а потом вновь устремлялся вперед. Их путь свернул к ручью, что протекал по землям фермы, а затем они последовали вверх по течению, поднимаясь по пологому склону. Орка смотрела то вверх, то по сторонам, выискивая красноречивые признаки присутствия везин или других хищников, но ничего не видела. Лес был тих и неподвижен, словно затаил дыхание. «Где же он? Если что-то или кто-то причинил ему вред, то я...» В ее сознании возник образ падающего топора и брызжащей крови. Она глубоко вздохнула, чувствуя, как ярость нарастает, как вены словно наполняются колотым льдом, и усилием воли заставила себя успокоиться. Она нужна своему сыну, и все, что было важно сейчас, — это найти его. Ослепляющий гнев в этом не поможет. Подъем закончился. Они взобрались на гребень холма и увидели раскинувшееся перед ними озеро. Холодные воды его были черны и недвижны. Отсюда вытекал ручей, питавшие их земли. «река! крикнул Торкель. На краю озерца сидела тёмная тень. «Папа!» — ответил Брека, посмотрел на них снизу вверх, а его тоненький голос прозвучал очень громко в лесной тишине. Орка ускорила шаг, обогнула торкеля и побежала к сыну. Прилив радости и облегчения растопили кристаллы льда у неё в груди. Брека сидел, скрючившись на краю озерца. По воде его плыли лилии. бледные, словно сама зима. Орка опустилась на колени перед Брэкой, обхватила его обеими руками и сжала в объятиях так крепко, что он захрипел, задыхаясь. Она поцеловала сына в щеку, сморгнула слезы, погладила его непокорные черные волосы. «Отойдите от кромки воды», — проговорил Торкель, подойдя к ним и подозрительно глядя на воду. Он шмыгнул носом. «Кажется, здесь пахнет Никсами». Он вытащил из-за пояса охотничий кинжал и воткнул его в мягкий суглинок. «Отойдите», — повторил он. «Почему ты здесь?» — выдохнула орка, оттаскивая браку от берега. Мысль о том, что Никс вряд ли мог оказаться здесь, так далеко от горного потока, проникла в ее голову, но орка отмахнулась от нее. Слишком уж она была взволнована и одновременно полна облегчением от того, что Брека нашелся. «Я услышал какой-то звук», — ответил Брека, когда орка отпустила его. Он посмотрел на свой плащ, который лежал сложенным на коленях, а затем распахнул его. Орка задохнулась, дернулась и отшатнулась. На коленях у Брэки лежало, свернувшись калачиком, существо. Ростом оно было, пожалуй, в половину ноги орки, если бы выпрямилось. У него были руки и ноги с массивными острыми когтями вместо пальцев и хрупкие пергаментно-тонкие крылья. Сейчас они обвивали туловище. Из-под одного крыла сочилась кровь. пачкая розовую безволосую кожу. Существо было лысым, с острым носом и подбородком, с большими черными глазами и венами, проступающими сквозь полупрозрачную кожу, словно у новорожденного крысенка. Оно повернуло голову, посмотрело на орку и открыло очень широкий рот, обнажив два ряда зубов. Внешние острые, а внутренние плоские, словно точильные камни. Из пореза на губе стекала тонкая струйка крови. «Тенур», — сказал Торкиль откуда-то сверху. Орка встала на одно колено и ударила Брэку по щеке так сильно, что он упал на спину. «Ты покинул ферму, презрел безопасность ради этого?» прорычала она, поднимаясь на ноги. в то время как где-то здесь скрываются Везен, убийцы и похитители детей. Нечленораздельный звук вырвался из ее горла. «Глупый дурачок! Тебя же могли схватить, сожрать, убить!» Страх вновь наполнил орку, и она подняла руку, чтобы дать еще одну пощечину. Тенур, который все еще лежал на коленях у бреки, С треском расправил крылья, закрывая мальчика, оскалил зубы и зашипел на орку. «Всё это, несмотря на то, что существо было слишком слабо, чтобы подняться. Всё это, несмотря на то, что существо было слишком слабо, чтобы подняться». Торкель ухватил жену за запястье и удержал его, сжимая в гигантском кулаке. «Ты уже высказалась». Она могла бы начать с ним драться и могла бы даже победить, но долгие годы научили её доверять суждениям мужа, даже когда в её крови было слишком много гнева, и она никак не могла согласиться с ним. Особенно в эти моменты. Брэк осмотрел на неё снизу. Его щека уже опухла и расцвела кровоподтёком. Потом его взгляд метнулся к отцу. «Уйти с фермы...» «Это было глупо», — сказал Торкель. Его голос и взгляд были жесткими. «Нам невероятно повезло, что у нас все еще есть сын, который может дышать, и вся его кровь все еще на месте, в жилах». Нижняя губа брыки задрожала. Торкель сделал длинный вдох. «Как ты его нашел?» «Я услышал крик». сказал Брэка, глядя на Теннура, который снова завернулся в крылья и скорчился у него на коленях. Ему больно. Тебе могло быть больно, до смерти больно. Орка открыла было рот, чтобы отругать сына еще раз. «Теперь он достаточно спокоен», сказал Торгель. «Да, потому что я отдал один из своих зубов», сказал Брэка и улыбнулся. демонстрируя кровавую дырку в десне в подтверждение сказанных слов. «Что?» — прошипела орка. «Вы говорили, что теноры любят зубы. Один из моих молочных зубов шатался, так что я его вырвал и отдал ей». Брека пожал плечами, приложив палец к дырке во рту. «Новый уже прорастает». «Ей?» — удивилась орка. «Ага, ее зовут Весли». Она мне так сказала. Орка покачала головой. Торкель присвистнул. «Можно мы оставим ее у себя?» спросил Брека, глядя на родителей умоляющими глазами. И смех Торкеля эхом разнесся над кронами деревьев.